За порогом некромантов встретили голые стены. Там, где раньше возвышалась величественная эклипсидра, колыхалась темнота, словно занавес под ветром. А сама башня, твердыня западной тьмы, предстала мягкой, податливой, словно глина в руках мастера. И этот мастер ты, Керл Вейдер. «Пришла пора», – спокойно кивает Карли и на всякий случай уточняет. «Это не я тебе говорю». Это ты сам себе. фэс встряхивается. Сила, возведенная им башней, наваливается на плечи, трещат суставы и кости, лопается кожа. Преображение. Этлау называл его облик чертом. Потом был могучий зверь наподобие вепря. Что теперь? Нельзя победить одним умением или восполнимой жертвой. В схватке вселенских сил, где с одной стороны продавшие собственное естество, такие как Солодовец, а с другой обычные люди, нельзя пройти элегантно помахивая глифой. Потребовался ужас Эгеста, смерть Джайлза, гибель друзей, слепая кукла неупокоенной рыси. Чтобы понять и принять эту несложную и очевидную на первый взгляд истину, некромант сейчас даже радуется рвущей его боли. Боль это нечто человеческое, наше, всегдашнее, говорящее ты еще среди нас, ты способен чувствовать. Ты не станешь пить драконье пламя, подобно шагнувшим за черту. Стены башни на глазах обретают незыблемость и твердость, а он, фэс чувствует, как удлинились руки, раздались плечи и бедра, как наливаются силой мышцы. Но глаза его по-прежнему видят привычные, словно оберегая хозяина от потрясений. Что-то, туго натянутое, лопнуло наконец в груди, и некроманта опрокинуло на пол. Такую боль он уже не смог терпеть. Вместо крика из горла вырвался жуткий рев, под стать тварям змеиных лесов. «Я сберегу тебя, твою самость», слышит он, неестественно спокойный голос карлика. «Иди и соверши потребное, но сперва скажи, принимаешь ли ты известную тебе участь?» «Принимаю, целиком и полностью». Еще находится силы ответить. «Ты его и брал Карлик отступает, почти сливается с тьмой возле стен и повторяет. «Я сберегу твою самость». Не хочется верить тому, что это значит. Но обратного пути нет, и горькая гордость помогает справиться с нахлынувшим отчаянием. «Все, тебе не повернуть и не вернуться в долину» не постучаться в двери родного дома, не услыхать милую болтовню заботливой тетушки, не вдохнуть аромата ее несравненной стряпни. И нет нужды отмахиваться от троюродных и четвероюродных племянниц Клары Хюме. Встань и иди, некромант. «Да», – отвечает Керлоэда, видя перед собой печально улыбающегося отца. Чудовищные когти клацает о пол. Створки распахиваются, Фэс оказывается на уже знакомой черной равнине. Видит неподвижно застывшего солодорца. Или нет, не застывшего. Тот движется, но очень-очень медленно. Наступить и раздавить. Все так просто. Закованная в чешую громадная лапа поднимается над Эвенгаром. Ничего не меняется. Время по-прежнему моей власти. Я могу даже осмотреться. За спиной Фесса черная башня. Но не тонкий стилет, а лишь один кругляж основания, первого этажа. Выше пустота. Все правильно. Жертвенный путь еще не пройден до конца. Искупление не достигнуто. Вдали мерцают огоньки. Там время, похоже, не остановилось. Чувствуется движение, мелькание и мельтешение. Словно огромное полчища муравьев со всех ног торопятся к приманке. Зомби? Мертвые воины империи клешней? Хватит. Вот спинного хребта прокатывается последняя волна боли. Прокатывается и замирает. как Когтистая лапа новосотворенного дракона занесена над Эвиальским магом. Ну же, рази, рази, Фест. Раз уж ты принял эту участь?»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 Казалось бы, такие клинки рыцарей не годятся для боя в плотном строю, но командоры ордена не напрасно потратили несколько сот лет на отработку этих приемов. К точности, позавидовали бы лучшие лекари-хирурги. Сколько осталось ступеней? Сколько тысяч шагов по скользкому камню? И сколько еще предстоит сделать? Неважно, ибо цель близка.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 Как бы не уверовал, отвечает он на немой вопрос затаившейся черноты, как бы не пришел, теперь я здесь и счастлив, что моему мечу нашлась работа. Сперва в сторону отряда летели отдельные молнии и огнешары. Командор и старшие рыцари составили щиты донком, скомандовав сферу отражения. Это значит, устреми свои помыслы к прекрасной даме, представ, что ее красота неоскверняема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 И синя-черная дымка, а прямо посреди нее вздыбился нелепо выглядящий обробок. Точно пень. Ворота широко распахнуты, и чудовищный зверь навис над жалкой человеческой фигуркой. Венчанная исполинскими когтями лапа занесена над головой жертвы. А чуть поодаль хлопает крыльями и бьется о незримую преграду еще один дракон. Беложемчужный и прекрасный, достойный носить на себе самую прекрасную даму.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 выкидывает странные шутки здесь, на только что образовавшемся дне опрокинутой пирамиды. Мимо Фесса ураганом промчались несколько десятков рыцарей в броне удивительной снежной чистоты. Не пятнышка на белых с золотом щитах, словно воины и не прорубались сквозь ряды мертвя Не задерживаясь, рыцари скрылись в распахнутых воротах черной башни. В тот же миг страшно оскалившийся солодорец ударил в ответ. Савиальского мага словно спали незримые оковы. Нестерпимый блеск возле самых глаз и рвущийся из раздувающихся легких рев боли. Именно рев, нечеловеческий крик. Кажется, его отбросило, почти вбив, словно барельеф, на стену обрубка черной башни. Неслышимый для прочих визг рыси. Едва разлепляются, залитые темной кровью веки. Саладорец стоит, выпрямившись, запрокинув обугленное лицо. Вокруг него вновь разгорается гнилостно-зеленоватый свет, заставляя тьму отступать. Не требовалось особого магического дара, чтобы почувствовать чудовищную силу, вливающуюся сейчас в полумертвого и мало чем отличающегося от зомби-чародея. Надо двинуться с места, что-то сделать, отразить, защитить. Откуда-то сверху на Саладорца бросается белый дракон. А вступила в бой. Небрежный взмах почерневшей кисти рысь отшуривает, как и самого некроманта, секундой раньше. Эвенгар делает несколько неуверенных шагов к распростертому ФС. Он тоже идет с явным трудом, приволакивая ноги, словно наполовину парализованный. В протянутой руке поблескивающая половина аркинского ключа. Что ж, пора, некромант. корон! время пришло!»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 Черное покрывало вздымается, вспучивается шестью исполинскими курганами, под какими только хоронить замекамских богатырей. «Мы пришли! Встань и иди, некромат Ниасыть! Не Встань и иди, разрушитель! У тебя много работы!» Разрушать можно и для того, чтобы на месте разрушенного уродства появилось что-то новое, возросшее само, а не по чьей-то указке. Шесть курганов раскрываются, уже знакомые тени шестерых скользят к солодорцу. Тот шипит, перехватывает аркинский ключ зубами, быстро-быстро жестикулирует, немыслимым образом выгибая и чуть ли не выламывая собственные пальцы. Но это не его собственная сила. Он за нее не платит и ничем не рискует. Опухоль на плече Эвенгара лопается, оттуда истекает зеленый гной обволакивая фигуру эвиральского мага, словно перчатка. Шестеро темных замирает. Полуослепший Фесс видит, как от полюса до полюса эвиала начинают стягиваться земные тропы, проложенные теми, кто веками поклонялся великой шестерке, когда они полновластно владели эвиалом судя по справедливости, жестокой, но беспристрастной, как жестока и беспристрастна сама природа. Мы здесь, с нами все, что ушло, мы на своей земле и с нее не уйдем. Не тебе, темный маг, решать судьбу идеала. Он определит ее сам. Получай! Шесть фигур вспыхивают, пламя оконтуривает их, и словно шесть незримых клинков обрушивается на савадорца. Фэс видит стремительный росчерк бесплодных лезвий, на колышущейся поверхности Черного моря. Твердое основание раскалывается, сквозь щели пробивается темный огонь. Солодорец кричит, воздетые руки трясутся. Зеленое свечение отделяется от него, складываясь в гротескную фигуру довода Рядом со змей возникает шестирукий великан. поудаль крылатый монстр. Знаменитая троица из Эвенгаровой гробницы. Заемная сила обретает воплощение. Трое защитников Саладорца неспешно движутся навстречу шестерки, а фэс по-прежнему не может приподняться, оторваться от кажущихся спасительными стен Черной башни, пусть не настоящий всего лишь обрубка, но он видит, что сейчас творится в авиале, видит зависшую над ними фигуру Спасителя, видит рыдающие коленопреклоненные толпы, сбившиеся вокруг церквей и церкушек.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 «Не подведи нас, разрушитель!» «Не подведу», мысленно обещает фэс Он видит колышущуюся, как под ветром, и синя-черную завесу и знает, что кроется за протянувшимися на тысячу лик полотнищами. Выбор сделан, Керлоэда. Встань и иди. Гром бьется в опрокинутой воронке уже непрерывно. Тьма бежит от яростного блеска, слепо бьющих куда попала молния. Шестеро темных сцепляются стройкой защитников Саладорца. Но несмотря на численный перевес, их-то час начинают теснить. фэс видит лишь смутное мелькание, стремительные вспышки, словно там, сталкиваются и разлетаются невидимые клинки. Отдай ключ! Эвенгар уже совсем рядом. Его трясило, вот все тело ходит ходуном.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 Фест чувствует, как напрягаются мышцы, натягиваются связки, как, превозмогая рвущую боль, тело пытается дать отпор. Напрасно. Эвенгар легко отталкивает страшные на вид когти, наклоняется. Некроманту кажется, что из него вырвались сердце. Солодорец выпрямляется, что-то неразборчиво шипит. Сейчас он почти ничем не напоминает человека. Покрытые зеленым пальцы Одним движением соединяет обе половинки ключа. Лопается великая струна. Режет слух, высокий звон, Пронесшийся от края до края эвиала. «Все, все, все!» Истерично шепчется ладонца. «Все, все, все!» Повторяет за ним погибающий мир. Пересекший эвиал из конца в конец Черная полоса западной тьмы оживает. Фест чувствует ее движение. С него словно сдирают кожу. Каждая лига там, на поверхности, сколько-то с него самого. «Встань и иди, некромант!» Знакомый голос почти умоляет. По черным покрывалам исчезает океан. В ужасе разлетаются кто куда альбатрос. На пустых необитаемых островках мечется мелкая живность. Даже пышные пальмы дрожат, словно чувствуя приближение неминуемого. Дневной свет мертнет, наползает серый туман, оттуда, где кипят незримые подводные костры, разожженные силой Спасителя. Черная блистающая стена поглощает все на своем пути, облака и ветры, птиц и китров. Все. Человеческому глазу не проникнуть сквозь эту завесу, не узреть, что происходит за мирным колыханием, словно по ивиалу неспешно движется исполин. Закутанный с ног до головы В плащ Все, выдохнул Солодорец С блаженной улыбкой Опуская с нази Теперь последнее Самое последнее фэс хотел было зажмуриться Но не смог Встань и иди, некромант Не могу беззвучно ответил Фэс. Не могу, не могу